Подглавка шестая. Минут через десять после взлета Кротов поднялся со своего места первый раз. Бортпроводница вскинулась с кресла в хвосте самолета. Гражданин просил лишь со своих мест не подниматься. Девочки дует, сказал Кротов просяще. Ребенку холодно. Местами поменяйтесь, вам дуть не будет. Я легочник, ответил Кротов. Но не вам не дело. Дайте дочке в окно смотреть, а то плакать начнет. Пассажиров нервировать. Бортпроводница покачала головой, но все-таки открыла занавеску. Кротов вошел в багажное отделение, чувствуя на себе взгляд девушки. Открыл чемодан женщины так, чтобы из-за спины было видно его содержимое. ну кулем и баба ничего и сложить не могут толком. Достал теплую кофточку, обернулся. «Спасибо вам», — сказал он, и вернулся на свое место. Укрыв девочку, спросил. «Ну теперь тепло?» «А мне не было холодно», — протянула девочка. «Мне хорошо было». «А вот смотри, какая гора», — сказал Кротов. «Видишь, какая высокая?» «А кто на ней живет?» «Бараны пасутся». «Там волшебник живет», — сказала девочка. «На высоких горах живут волшебники». «А чего им там делать?» — спросил Кротов, не спуская девочку с рук. «Волшебники на море живут, там, где пальмы растут». «И на горах тоже, оттуда видней». Да давай спи, волшебница», — сказал Кротов. «Ой, она такая беспокойная», — сказала мать. «Не могу ее приучить днем спать». А в консультации была, врачи упреждали, что детям надо днем спать, а то нервы расшатаются. «Спи, не спи, все одно расшатаются», — усмехнулся Кротов. Самолет вошел в облака, начало болтать. И Кротов подумал, что это тоже в его пользу. «Пусть бы девка начала блевать». Хоть тут зеленые пакеты воткнуты, все равно хороший будет повод встать, А дежонку мол, надо поменять, а то мучается доченька, сердце у вас есть. Он глянул на часы, спросил соседку. — Горшок везете? — Так здесь же туалет. — В туалете дребезжит все, испугается дочка. — В сумке банка есть. — Я принесу. Женщина улыбнулась. — Да как же в банку-то? Неудобно, люди кругом. — Я уж ей не человек, — отметил Кротов. Со мной уж как со своим. Ишь, кошки, все одним миром мазаны. Представляю, как орать обе будут, когда я начну. Это, между прочим, хорошо. Когда истерика и вопль, это дело помогает, это только слабонервных пугает. Мне, наоборот, сил придает спокойствие. Не зря батя учил. Когда кругом шум, ты в себе спокойствие ищи. Особенно, если бабы голосят. Ты тогда и начинай то, что задумал. Мне их крик силы придает, я шледокол. Мне ли на вопли до да сопли внимания обращать, мне идти вперед по своему курсу. И тебе тоже. Интересно, отчего ж я детей не люблю? Не злодей же, а нормальный человек. Значит, о потомстве должен думать, чтоб помирать было не страшно. Это, наверное, мне в голову засело, когда батя велел матери в больницу идти. А мне потом сказал: пеленки воняют, корыты на кухне, бока все набьешь, писку сколько, а толк Вон и ты подрастешь, станешь своей жизнью жить. Не зря говорят, отрезанный ломоть. Человек — животное, а каждое животное рождено для того, чтобы свою судьбу прожить. И глаза-то нет води. Сейчас-то для матери пуп земли. А родился бы еще кто, по боку, нет тебя, все младенцу. Так что обиду не строй, тебе ж самому свободнее жить. А то ухаживай, слушай, как орет, невелика радость. Свободу цени, Николай».